Будет скандал на всю Турцию. Сюда больше никто не захочет приехать отдыхать. А меня просто вышвырнут из полиции, даже если я после этого и найду убийцу. Самойлов поднялся следом за женщиной. — Я считаю, что вам нужно еще раз подумать, прежде чем предъявлять обвинение гражданам моей страны, сухо и официально,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 Он сидел раскованно, спокойно, словно на обычном деловом совещании. Как он управляется с такой женщиной, как Кира, подумал Дронга. Они ведь совсем разные люди. Он спокойный, сосредоточенный, вдумчивый, а она эмоциональная, резкая, прямая.